Далее. У хищников кислотно-щелочной баланс крови 7,2. У травоядных pH равен 7,6. А у человека А у человека не то ни сё, 7,4. Так кто же мы? Всё познаётся в сравнении. Ну-ка, посмотрим. У кого ещё такой pH и такая длина кишечника? У свиньи. Недаром говорят, что человек и свинья очень похожи. Свинья не хищник, но и не травоядная, а скорее плодоядная. Ест корешки, клубни, зёрна, жёлуди, Фрукты, овощи, орехи. Растительно-ядное в общем создание. Как человек. Иногда свиней и людей еще называют всеядными, поскольку они не прочь сожрать какую-нибудь мелкую зверюшку или насекомое, подвернувшееся на зубок. Что ж, универсальный характер зубного аппарата и кишечника это позволяет но мясо всё же не штатная еда для плода ядных да собственно это ясно из нашего меню человек ведь не ест мясо пардон поправочка человек не ест сырого мяса чтобы как-то усвоить не свойственную его конструкции пищу мясо Приходится подвергать термообработке, варить или жарить. Иногда, чтобы сделать мясо более усваиваемым, его подвергают вялению, солению, замораживанию, даже гниению. Северные народности закапывают мясо в приметное место и ждут, пока не завоняет, только потом едят. Иногда мясо замораживают сырым и делают строганину. В общем, всегда как-то приготовляют. Термообработка мяса первый этап его расщепления, который проходит вне организма. Теперь посмотрим на внешний вид человека. Судя по конечностям, форме головы, глазам и другим признакам, человек явный примат. Попросту говоря, обезьяна. На планете существует 192 вида обезьян, мелких и крупных. Человек и похож и не похож на них. Чем похож, ясно. Все приматы схожи друг с другом: руки-захваты с длинными пальцами для лазания по деревьям, круглая голова, цветное бинокулярное зрение, тип питания Чем ни похож, то же и ясно. Человек единственный голый примат. Все остальные шерстистые. В чём дело, граждане? Как такой казус мог произойти? 192 вида нормальных обезьян, а один лысый. От чего? Чуть позже мы выясним что это не единственное наше коренное отличие от родственников. А сейчас разберёмся хотя бы с этим. Но сначала давайте правильно расположим себя в длинном ряду приматов. Ясно, что встать нам нужно не к мелким хвостатым, а к большим безхвостым обезьянам: шимпанзе, горилла, орангутан. Правда по сравнению с прочими человекообразными у нашего вида какие-то не пропорционально длинные ноги и ступни недостаточное, а исключительно наступательные. Может, мы всё-таки не приматы? Да нет, повторное тщательное изучение животного царства не даёт нам и нового выбора. Приматы. Но почему наш вид такой странный? На этот счёт есть кое-какие идеи. По поводу ступней всё ясно. Раз мы не можем зацепиться ступнёй за ветку, как прочие обезьяны, значит, когда-то давным-давно Когда мы ещё не были людьми, наши предки сошли с деревьев на открытую местность и стали больше передвигаться по земле, нежели прыгать по веткам. А вот почему ноги удлинились? А главное, почему наши предки потеряли волосяной покров? На земле живёт 4237 видов млекопитающих. И подавляющее большинство из них имеет мех. Шерсть это тёплый изолятор. Она сберегает производимое организмом тепло в морозы и спасает организм от перегрева в сильную жару. Плюс, спасает кожу от солнечных ожогов. У холоднокровных шерсти нет. Температура их тела равна температуре окружающей среды, и им никакой изолятор не нужен. Изолятор появился вместе с возможностью организма вырабатывать автономное тепло. Грамотное конструктивное решение. И чтобы избавиться от меха, нужны какие-то очень-очень веские причины. Какие же Я написал, что подавляющее большинство теплокровных имеет шерсть. Значит, кто-то её не имеет? Давайте обратим внимание на лысых теплокровных. От чего вид может потерять шерсть? О, зоологам это хорошо известно. Подобное происходит, когда вид резко меняет среду обитания. Не просто выходит из леса в степь. Нет, должно произойти нечто более кардинальное. Шерсть, например, исчезает или трансформируется, когда появляется нужда в аптекаемости. Вот летучая мышь. Её кожистые, рассекающие воздух крылья шерсти не имеют, хотя тельце шорстку сохранило. Часто исчезает шорстка у землеройных животных. Но человек не летает и не ведёт жизнь крота. Идём дальше. Кто ещё у нас есть из головых млекопитающих? Да много. Слоны, носороги, гипопотамы, киты и дельфины, дюгони, морские свиньи, ламантины. У слонов и носорогов свои проблемы, связанные с нагревом и охлаждением крупного тела. А вот прочие звери и из перечисленных лишились шерсти, чтобы повысить обтекаемость тела в воде. Иногда оголения вида носят частичный характер. Яркий пример — бобер. У него осталась шерсть. А вот мощный хвост, весло, оголился. Так что же это получается? Мы водоплавующее обезьяны, что ли? И, судя по масштабам потери шерсти, довольно-таки сильно водоплавующее. Прежде чем ответить на этот вопрос, который на первый взгляд кажется надуманным, давайте вкратце проследим эволюцию обезьян вообще. Не бойтесь. Экскурс будет недолгим, но весьма познавательным. Возникли все наши от общих мелких насекомоядных млекопитающих. Было это давно, когда на планете бродили динозавры. После заката эпохи динозавров, примерно 50 миллионов лет назад, наши замечательные насекомоядные предки стали осваивать освободившиеся пространства планеты. Появились специалисты: травоядные, хищники. Лесная насекомоядная мелкота не дремала. Она расширила свой рацион за счёт плодов, орехов, ягод, постепенно завоёвывая кроны деревьев. В этом им помогло бинокулярное зрение точность прицела для прыжков в светки на ветку. Цветное зрение, помогающее ориентироваться в буйстве растительных красок, отличать зрелые красные плоды от незрелых зелёных. Лапки стали манипуляторами, приспособились для захвата плодов.